Глава 11. Надя Нефедова росла ребенком смирным, тихим и послушным, и даже в переходном возрасте девочка не доставляла хлопот родителям. Она не пробовала алкоголь с сигаретами, не тряслась в ночных клубах, не прокалывала пупок и всегда возвращалась домой не позже одиннадцати. Матери по наследству от бабки досталась роскошная квартира с высокими потолками, на которых сохранилась затейливая лепнина. Этим, пожалуй, единственным богатством обладали родители, потому что трудились простыми инженерами в конструкторском бюро при автомобильном заводе. Несмотря на близкое отношение к автопрому, автомобилем семья не обзавелась, да и на дачу не накопила. А что на неё копить, если машины нет? Ни на электричке же, рюкзаки с помидорами таскать для консервации. Да ну её к лешему эту дачу, только горбушку всё лето на ней ломать и беспокоиться, что в зиму залезут бездонные, начнут греться и спалят домишко к чертям. Лучше дочку на каруселях покатать, доводить да в большой театр и обязательно записать в библиотеку. Надя росла в любви и уважении. Она никогда не слышала ругани родителей как между собой. так и в ее адрес. Редкая семья умудряется сохранить взаимопонимание и чуткое отношение друг к другу. А вот у Нефедовых это получилось. Именно потому, что никто не навязывал свою точку зрения, не предъявлял требования и уважал чувства ближнего. После получения аттестата о среднем образовании Надежда легко поступила в Институт пищевой промышленности. Учение давалось легко, В группе девушку уважали и мальчики, не только с её потока, а со старших курсов стали заглядываться на высокую блондинку, которая по старинке заплетала длинные волосы в косу. Жизнью рисовалась в розовом свете, и казалось, счастье ждёт за каждым углом. Да не тут-то было. Оказалось, что счастье капризно повернулось спиной, и вообще существует ли такой миг, не ликования, не радости, а безмятежности и покоя. Родители отправились к родственникам в деревню. Они каждую осень по выходным промышляли тихой охотой, а точнее, собиранием грибов. В здешних лесах водились белые грузди, которые мать позднее мастерски мариновала и закатывала в банки. До Серпухова добрались электричкой, и на маршрутке до небольшой деревушки, где проживала то ли двоюродная, то ли троюродная сестра отца. Водителем небольшого автобуса оказался пожилой мужик, который накануне хорошо выпивал, плюнув на собственное заболевание. И вот это самое заболевание решило отомстить водителю в самый ответственный момент. Его сердце остановилось, шофёр обмяк и влетел прямиком под грузовик. Пассажиры, сидевшие сзади, пострадали, но остались живы. А родителям Надежды не повезло. Переднее сиденье сложилось как гармошка, зажав Чытуне Фёдовых и шофёра. Когда приехала скорая помощь, их сердца не стучали уже несколько минут. Для Нади настали тяжёлые времена. В Собисе ей начислили небольшую пенсию по потере родителей до 18 лет, и эта дата наступала через несколько месяцев. Денег ей едва хватало, чтобы свести концы с концами. За большую квартиру приходили приличные счета. Первое время девушку поддерживала всё та же двоюродная или троюродная тётка, но она вскоре укотила в свою деревню, потому что хозяйство требовало внимания и ухода. Сокурсники собрали материальную помощь и на этом остановились. Никто в порыве дружеских чувств руки не подал, а Надя и не просила. На оставшиеся деньги она ещё протянула с полгода, потом поняла, что содержать себя на очном отделении не сможет. Сначала взяла академ, потом и вовсе забрала документы. Занятие долго не искала, пошла на хлебозавод. Работа не сахар, да и зарплата оставляла желать лучшего. А где примут без образования? Надя решила сдать одну комнату. Квартирантку нашла быстро. Студентка, которая приехала в столицу из сибирского города, платила исправно. Девушка оказалась чистоплотной во всех отношениях. С парнями не хороводилась, разгульный образ жизни не вела, куривом не баловалась, а алкоголем и подавно. 5 лет пролетели быстро. Когда квартирантка получила диплом, то ещё пару месяцев пожила, а к осени вернулась в свою Сибирь и вышла на работу на какой-то завод, потому что училась по целевому направлению. То есть, где родился, там и пригодился. Надя снова запечалилась в одиночестве и малом финансировании. Сдавать комнату командировочным или парам для интимных встреч девушка не собиралась. Хотела найти постоянного жильца. Недолго думая, она написала объявление и расклеила на ближайших остановках. Звонили много, только все временщики. Кому нужно было перекантоваться месяц, кому всего несколько дней. После одного разговора она решила согласиться, потому что соискатель жилья сразу принял все условия по оплате и комнату хотел снять на долгий срок. Не встревожило Надю то, что стать квартирантом захотел мужчина который произносил слова со странным акцентом. Так в её жизни появился Магомед Йозефли. Симпатия между людьми возникла сразу, вскоре появилась и любовь. После потери родителей Надя остро нуждалась в поддержке близкого человека, и таким человеком стал мужчина из Ирака. Он оказался старше её на 15 лет, ухаживал красиво, события не торопил. и в кровать не тащил, а самое главное, исправно платил за квартиру и забивал холодильник продуктами. Когда Магомед сделал предложение, девушка согласилась не раздумывая. После регистрации в ЗАГСе Нефёдова прописала мужа в своей квартире. Через год появился сын Кембуджейя, в переводе с персидского красивый царь. Имя, естественно, выбирал муж. Надежда слыхом не слыхивала ранее такого имени, но на решение мужа согласилась. Всё-таки мальчик, он к отцу ближе. Жили тихо. Мусульманин Магомед алкоголем не баловался от слова вообще, читал Коран, молился и соблюдал мусульманские традиции. Он держал небольшой отдел на Замоскворецком рынке, торговал текстилем, который привозил из среднеазиатских стран. Больших денег не зарабатывал, но Надя не сетовала. Главное муж в доме, муж заботливый, верный, серьёзный и в сыне души не чает. И вот, когда сыну исполнилось 8 лет, спокойная жизнь кончилась. Магомед стал ревновать жену к каждому столбу. Он забирал сына и много времени проводил в мечети, а тут и вовсе взбрендил, подал на развод. И не спрашивая разрешения матери, вывез ребёнка из страны. Тогда скромность и стеснительность Надежды куда-то пропала. Она стала звонить во все колокола и достучалась языком до ток-шоу на телевидении. Разразился грандиозный скандал, прославивший и Надежду, и Магомеда. Их какое-то время узнавали на улицах, и соседи судачили за спиной. Буквально через 2 дня Магомед появился на пороге вместе с сыном. Бывший муж с женой устроились на кухне для переговоров. Собственно, и переговоров никаких не получилось. И Ракетс выложил свои условия, даже не собираясь обсуждать альтернативные решения. Он сообщил, что сын будет жить с ним. Мать может видеть Камбуджею два раза в неделю в присутствии самого Магомеда. Мальчик должен расти сильным и мужественным, без женских сюсюканей. Наде мысленно перекрестилась. Спасибо и на том, а то она вообще думала, что не увидит сына никогда. В том, что отец обращает мальчика в мусульманскую религию, Надежда не видела ничего плохого. Сама она в церковь не ходила, а в Бога верила и находилась в полной уверенности, что никакая религия не научит плохому. Надежда пришла с работы раньше обычного. Начальник смены отправил всех по домам из-за того, что задерживалась доставка муки. И чего толку сидеть, время высиживать? Лучше на час раньше появиться следующим утром. Женщина устроилась у телевизора с вязанием, поглядывая то на рукоделие, то пытаясь уловить сюжетную линию долгоиграющего сериала. В дверь позвонили, и Надя, отложив вязание, вышла в прихожую. Открыла дверь и застыла в недоумении. На пороге стояли незнакомые люди. Мужчина и женщина удивительно гармонировали друг с другом. Они приветливо улыбались, и Йозеф Ли в какой-то момент подумала, что они ошиблись адресом. «Добрый день!» Регина улыбнулась еще шире, пытаясь с первых секунд расположить к себе хозяйку квартиры. Она узнала женщину сразу. потому что всего полчаса назад посмотрела в записи ток-шоу я с телевизионного канала, где вы снимались в передаче, а это Павел Краснопёров, представитель правоохранительных органов. Мы можем с вами поговорить. Надежда пожала плечами. Ну, хорошо, проходите. Только мы с мужем всё урегулировали. Сын здесь в Москве. Юзефливо посторонилась, пропуская гостей. Проходите в комнату. Может, хотите чая или кофе? Большое спасибо, кивнул головой Павел. От чая не откажемся. Он снял туфли, прошёл в гостиную и огляделся. У вас прекрасная квартира. От родителей досталась, крикнула из кухни Надежда. Вы располагайтесь, я буду через минуту. Компания расположилась за круглым столом и неспешно принялась поочередно чаем. с малиновым вареньем, закусывая сдобными булками. "Булочки просто пух", похвалила Карандышева. "Сами готовите?" "Сама", кивнула Надя. "Я же в институте пищевой промышленности училась. После смерти родителей пришлось учение оставить, но с самой пищевой промышленностью не рассталась, тружусь на хлебозаводе. Булки печь научилась. Где сейчас находится ваш муж?" Павел разглядывал женщину с натруженными руками. Он сразу понял, что утаивать-то ничего не станет. Слишком искренние глаза. «Вы поддерживаете связь?» «Он где-то снимает квартиру». «Вы знаете, где?» «Еще нет. Хочу наведаться, посмотреть, в каких условиях живет сын». «И вы так спокойно отдали мальчика на воспитание отцу?» Регина быстро поправилась. «И вы так спокойно отдали мальчика на воспитание отцу?» Извините, если эта тема для вас болезненная. Всё в порядке, не извиняйтесь. Когда родился Камбуджая, отец души в нём не чаял, с рук не спускал. Мохаммед никогда не сделает плохо сыночку, я в этом уверена и всегда спокойно за них обоих. Какое странное имя, Камбуджая, улыбнулась Карандышева. Отец так назвал, имя с персидского означает красивый царь. Значит, на данный момент у вас нет претензий к мужу. Павел отодвинул пустую кружку. Он посещает мечеть? Конечно. Он ходит в соборную мечеть, которая возле метро Проспект Мира. Вы занимаетесь рукоделием? Регина обратила внимание на яркий жёлтый клубок ниток. Для сыночка крючком вяжу мусульманскую шапочку. Он с отцом в мечеть ходит. Я не против, чтобы он приобщался к мусульманской религии. Страшно, когда дети-наркоманы, пьяницы, ведут распутный образ жизни, не хотят учиться и не уважают родителей. Значит, конфликт с мужем исчерпан, сын здесь, и у вас нет причин для переживаний, констатировал Павел и поднялся. Большое спасибо за чай. Регина поднялась следом. Возле порога она спросила: Ваш сын первый класс заканчивает? Да, круглый отличник. В голосе Надежды прозвучала гордость за сына. Надеюсь, со временем желание учиться не пропадёт, а уж мы с отцом поможем получить образование. Это мне некому было помогать, рано осталась без родителей. Визитёры раскланялись, ещё раз поблагодарив хозяйку, и спустились к машине. Оба молчали. Никто не задал вопросы, которые готовили заранее, потому что тема потеряла смысл. Иозефли снова обрела сына, муж не препятствует встречам Надежды с мальчиком. Может навестим Магомеда в Замоскворецком рынке, предложила Карандышева. Посмотрим, чем торгует, а смысл. Итог будет такой же, как и с его бывшей женой. Информации 0. Ладно, ещё одна версия закрыта. Придётся рыть в другом месте. Думаю, стоит вплотную заняться бывшей любовницей Соловьёвского. Павел посмотрел на часы. В управление возвращаться смысла нет, а значит, мы можем потратить время на удовольствия. Какие удовольствия ты знаешь и предпочитаешь? Краснопёров выехал со двора и направил машину по нужному маршруту. Ну, в смысле, эстетических удовольствий, так это театр. Ну, не знаю, музей, галерея, оперный театр, балет. Про телесное у техи не спрашиваю, чтобы не показаться примитивным мужиланом. Раскрою карты. Приглашаю тебя в баварский ресторанчик. Там и изумительные сосиски, и обалденный эль. Звучит заманчиво. Карандышева незаметно сглотнула слюну. Она жутко проголодалась.